Лаки шел по лестнице, ведущей к центральной площади. За поясом штанов у него была коробка конфет. Воровать он не любил, но денег у него не было, а ему хотелось сделать Виржине подарок. Вот бы еще раз добыть букет роз. Да только поди попробуй что-нибудь прикарманить в цветочном магазине. Уже стемнело, и спустившись к зданию школы, он заколебался. Оглядевшись, он разгреб снег ногой и нашел под ним камень размером с кулак. Лаки выковырил его и положил в карман, зажав камень в руке. Не то чтобы он надеялся, что это спасет его от оборотня, но тяжести прохлада камня в кармане несколько успокаивали. Он опрашивал жильцов по дворам, но это не приносило никаких результатов, только вызвало подозрение у родителей, лепивших снеговиков со своими детьми. Что за пьяный мужик? Когда он открыл рот, чтобы заговорить с женщиной, выбивавшей ковры на улице – Он вдруг понял, как странно его поведение должно смотреться со стороны. Женщина приостановила работу и обернулась к нему, выставив выбивалку перед собой, как оружие. «Простите», – начал Лаки. «Я только хотел спросить. Я разыскиваю девочку». «Да?» «Да». Теперь он и сам услышал, как это звучит, и от этого еще больше смутился. «Дело в том, что она пропала». «Может, ее здесь видели?» «Это ваш ребенок?» «Нет, но...» Не считая пары подростков, он больше не пытался заговаривать с людьми на улице. По крайней мере, с теми, кого не знал в лицо. Он встретил несколько знакомых, но они ничего не видели. «Ищите добрящите, да, ага. Только неплохо бы как минимум знать, чего ищешь». Он спустился к аллее возле школы, бросил взгляд на мост Юки. Вчерашние газеты раздули из этого дела целую шумиху. В основном, конечно, из-за кошмарной истории с телом. Убитый алкаш сам по себе большого интереса не представлял, но столпившиеся вокруг дети, пожарные, вырубавшие тело изо льда и прочие смачные подробности были лакомым кусочком для прессы. Рядом с текстом красовалась паспортная фотография Юки, на которую он смахивал, по меньшей мере, на серийного убийцу. Лаки миновал мрачный кирпичный фасад школы Блакиберга с его крутой широкой лестницей, напоминавшей вход в Министерство юстиции или в ад. Снизу на стене кто-то вывел краской «Айрон Мейден». Уж что бы это ни значило. Может, группа какая. Пройдя мимо автостоянки, он вышел на Бьернсонсгаттон. Обычно он срезал путь за школой, но там было темно. Он мог легко представить себе нечисть, затаившуюся в темноте. Он взглянул на кроны высоких сосен, выстревшихся вдоль дороги. Что-то чернило в листве. Наверное, птичьи гнезда. Дело было не только в том, как это существо выглядело, но в самом нападении. Возможно? Возможно. Он мог бы допустить, что клыки и когти имели какое-то рациональное объяснение, если бы не тот прыжок с дерева. Прежде чем отнести Виржинию домой, он поднял голову и изучил дерево. Ветка, откуда, по всей видимости, спрыгнула эта дрянь, располагалась метрах в пяти над землей, Сигануть с пятиметровой высоты кому-то на спину. Что ж, если ко всем прочим рациональным объяснениям добавить еще цирковой артист, тогда пожалуй. Но все вместе не лезло ни в какие ворота, как его слова, брошенные Виржинии, о которых он теперь сожалел. «Вот черт!» Он вытащил конфеты из штанов. А вдруг они растаяли? Он потряс коробку, прислушался. Вроде нет. Конфеты постукивали внутри, значит, шоколад не слипся. Лаки продолжил путь по Бьернсонсгаттан мимо магазина Ика, держа коробку в руке. Измельченные томаты, три банки, пять крон. И ведь всего шесть дней назад... Лаки по-прежнему сжимал камень в кармане. Он посмотрел на вывеску, представил себе, как рука Виржинии выводит крупные ровные буквы. Но хоть сегодня-то она должна остаться дома. Впрочем, притащиться на работу, не дожидаясь, пока свернется кровь, это вполне в ее духе. Подойдя к нужному подъезду, он посмотрел на ее окна. «Темно. Может, она у дочери?» «Ладно, если ее нет, он оставит конфеты на дверной ручке». В подъезде стояла темнота, хоть глаз выколи. Волосы на загривке встали дыбом. «Девочка!» Он застыл на несколько секунд, затем бросился к светящейся красным кнопке выключателя, нажал ее тыльной стороной руки, сжимавшей коробку конфет. Второй рукой он лихорадочно стискивал камень. Послышался щелчок реле в подвале, и в доме зажегся свет. Пусто. Подъезд как подъезд». Желтая бетонная лестница в разводах, похожих на следы блевотины. Деревянные двери. Он сделал пару глубоких вдохов и начал подниматься по лестнице. Только сейчас Лаки почувствовал, как же он устал. Вершиния жила на последнем этаже трехэтажного дома, и он еле волок ноги, будто вместо ног у него были две бесчувственные деревяшки на шарнирах. Он надеялся, что вершина дома – что с ней все в порядке и что он сможет опуститься в кожаное кресло и просто отдохнуть там, где ему сейчас хотелось быть больше всего на свете. Он выпустил из рук камень и нажал кнопку звонка. Подождал. Позвонил еще раз. Он уже начал пристраивать коробку на дверной ручке, как вдруг из квартиры донеслись тихие шаги. Он отошел от двери. Шаги прекратились. Она стояла по ту сторону двери. «Кто?» Никогда, никогда раньше она не спрашивала, кто там. Он звонил в дверь. Топ-топ, слышались ее шаги, и дверь распахивалась. «Входи, входи!» Он прокашлялся. «Это я». Пауза. Он действительно слышит ее дыхание или это только кажется? «Ты что-то хотел?» «Хотел узнать, как ты?» Снова пауза. «Я неважно себя чувствую» можно мне войти?» Он ждал, держа коробку конфет прямо перед собой, как дурак. Послышался щелчок позвякивание ключа во втором замке. Ручка двери повернулась, и дверь открылась. Он невольно отшатнулся, сделав полшага назад и ударившись спиной о лестничные перила. Виржиния стояла в дверях. Вид у нее был, как у мертвеца. Помимо опухшей щеки, все лицо ее покрывало мелкая сыпь, глаза, как с чудовищного похмелья. Сетка тонких красных линий покрывала белки, а зрачки почти исчезли. Она кивнула. «Знаю, ведь у меня тот еще». «Да нет, я просто...» «Я думал, может...» «Можно мне войти?» «Нет, у меня нет сил». «Ты хоть у врача была?» «Нет, завтра пойду». «Ага, вот я...» Он протянул ей коробку конфет, которую так и держал, выставив перед собой, будто щит. Виржиния приняла подарок. «Спасибо». «Послушай, может, я могу чем-нибудь?» «Нет, все будет хорошо. Мне просто нужно отдохнуть. Я пойду, а то тяжело стоять. Увидимся». «Да, я...» Вержиня закрыла дверь. «Завтра зайду». И снова щелчок замка и звон цепочки. Он стоял, опустив руки. Потом подошел ближе и приложил ухо к двери. Звук открывающегося шкафа, медленные шаги по квартире. Что же делать? Лаки, конечно, не мог ее заставить, но была бы его воля, он сию же секунду отвез бы ее в больницу. Ну да ладно. Завтра утром он еще раз навестит ее, и если ей не станет лучше, отвезет в больницу». «Хочет она того или нет?» Лаки спустился по лестнице, осторожно переставляя ноги. Он так устал. Дойдя до пролета второго этажа, он сел на верхнюю ступеньку, погрузив лицо в ладони. «Это я во всем виноват». Свет погас. Горло свело, и он лихорадочно схватил ртом воздух. «Ах да, реле!» Он и забыл, что свет выключается автоматически. Он какое-то время посидел в темноте, осторожно вытащил камень из кармана пальто, взвесил его в ладони, уставившись в темноту. «Ну давай», – думал он, – «нападай». Пержиня захлопнула дверь перед просящей физиономией Лаки, заперла замок и накинула цепочку. Ей не хотелось, чтобы он ее видел. Ни он, ни кто бы то ни было. Ей стоило нечеловеческих усилий выдавить из себя слова которые она только что произнесла, создать видимость нормальности. С тех пор, как она вернулась домой, ее состояние стремительно ухудшалось. Лотон помогла ей добраться до дому, и Виржине в полуобморочном состоянии пришлось молча перетерпеть боль от солнечного света, бившего в лицо. Уже дома она посмотрела на себя в зеркало и обнаружила сотни крошечных пузырей на лице и тыльной стороне ладоней. Ожоги. Она поспала пару часов и проснулась, когда уже стемнело. Природа голода изменилась. Теперь ее трясло, будто косяк мелких, отчаянно трепыхающихся рыбешек бился в ее венах. Она не могла ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Она наматывала круги по квартире, чесалась, принимала холодный душ, пытаясь предпринять все возможное, чтобы заглушить эту зудящую дрожь. Но ничего не помогало. Описать это чувство было невозможно. Как тогда, в 22 года, когда ей сообщили, что отец упал с крыши летнего дома и сломал шею. Тогда она тоже ходила кругами, и не было на земле места, где бы она могла найти покой, забыться, не чувствуя боли. Вот и сейчас было то же самое, только хуже. Чувство тревоги, беспокойства не отпускало ее ни на минуту. Она металась по квартире, пока совсем не обессилила и не упала на стул, уронив голову на кухонный стол. В отчаянии она приняла две таблетки снотворного, запив его глотком белого вина, отдававшего канализацией. Обычно от такой дозы она мгновенно отрубалась, но сейчас лишь почувствовала страшную тошноту и пять минут спустя ее вырвало зеленой жижей с остатками таблеток. Она мерила комнату шагами, рвала газету на мелкие-мелкие клочки, ползала по полу, скуля от отчаяния. Доползла до кухни, дотянулась до бутылки вина, стоявшей на столе. Я прокинула ее, так что та упала на пол и разбилась у нее на глазах. Вержение подняла острый осколок. Не задумываясь, вжала острие в ладонь. Боль принесла облегчение, чувство реальности. Рыбешки в ее крови устремились к болевой точке, выступила кровь. Она поднесла ладонь к губам, лизнула, пососала и беспокойство улеглось. Она заплакала от облегчения, ткнула осколком в другое место и принялась сосать. Вкус крови смешивался со вкусом слез. Свернувшись на кухонном полу, прижав ладонь к рту, она жадно сосала, как новорожденный младенец, впервые отыскавшей материнскую грудь, и во второй раз за этот ужасный день она чувствовала облегчение. Не прошло и получаса после того, как она поднялась с пола, подмела осколки и заклеила ладонь пластырем, как внутри снова зашевелилось беспокойство. Тут-то и заявился Лаки. Проводив его и закрыв дверь, Вержиня вошла в кухню и положила конфеты в шкаф. Затем она села на стул и задумалась – Пытаясь отыскать во всем этом какой-нибудь смысл. Растущее беспокойство мешало думать. Еще немного, и она снова начнет метаться по комнате. Она знала одно. В этот момент с ней никого не должно быть рядом. Тем более Лаки. Она могла причинить ему боль с этим своим лихорадочным беспокойством. Видимо, она подцепила какую-то болезнь. «От любой болезни есть лекарство». Завтра она пойдет к врачу, он обследует ее и скажет. Все ясно, у вас приступ того-то и того-то. Придется вас плечить тем-то и тем-то пару недель. И все наладится. Она снова принялась ходить по квартире. Беспокойство становилось невыносимым. Она колотила себя по рукам и ногам, но рыбешки снова проснулись и ничего не помогало. Она знала, что нужно делать. Она всхлипнула от страха боли. Но боль была мимолетна, а облегчение так велико. Она вошла в кухню, взяла острый ножик для фруктов, вернулась в гостиную и села на диван, приложив лезвие к сгибу локтя. Лишь бы пережить эту ночь. Завтра она обратится за помощью. Понятно, что так дальше продолжаться не может. Пить собственную кровь. Это же очевидно. Нужно что-то делать. Но до тех пор... Слюна наполнила рот от одного предвкушения. Она полоснула ножом по руке. Глубоко.